Вторник, 21.00 Мы заглохли ровно посреди этого леса. Строганов взбеленился после моих слов. Я негромко сказал «разумеется», но он услышал. Затем Строганов молча прослушал еще одну инструментальную композицию Эльдофа, после чего абсолютно спокойно произнес «Ты не прав». «Спокойствие. Только спокойствие». «Я поясню». «Доктор, ты, как обычно, маловерный, а я, как истинный самурай, знаю». что все, что не делается, к лучшему, и он выскочил наружу. «Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом», — донеслось до меня. Выпрыгнув из машины, я оказался по колено в снегу. Как ни странно, совсем уж тьмы не было. Зато стояла такая тишина, особенно когда Строганов перестал петь, а на черном ясном небе были рассыпаны звезды. И такой покой царил вокруг, великолепие и красота, что опасения и страхи замерзнуть тут ночью притупились, стали исчезать. Чистый морозный воздух вдыхался легко и приятно. Я поискал глазами Арсения. Он стоял метрах в двадцати от меня у огромной ели. Странно, что наш суперстар не пел песни, не кричал и не нарушал этот покой. «Эй!» – обратился я к нему. «Может быть, ты своей энергией машину починишь?» Вначале ответом была тишина, и я решил, что он так расстроен нашим положением. «Доктор, быстро, лезь в машину!» Услышал я его тихий, но необычно серьезный голос. Не понимая, что случилось, я тут же выполнил приказ. «Дверь закрой!» – донеслось до меня. И тут я заметил мелькавшие невдалеке тени. «Волки!» – воскликнул я и закричал ему в окно. «Арсений, берегись!» Я оцепенел от ужаса. Безумными тенями от дерева к дереву к Строганову приближалось несколько диких зверей. Я стал рыться за задним сиденьем, там где-то болтался конфискованный у седых электрошокер, но натыкался только на чучело волка и на кучу барахла. Выхватив черенок швабры, который валялся у меня в ногах, я, не соображая, что делаю, снова открыл дверь и прыгнул в снег. Но так и застыл. Раздался настолько громкий и жуткий вой, что меня просто парализовало. Волки тоже замерли. Тогда Арсений, оказалось, что это он издал этот страшный звук, задрав голову кверху, повторил его. Я обессиленно опустился на подножку. Волки исчезли. Мы вернулись на нормальную дорогу, по которой и ехали. Строганов вспомнил, что, скорее всего, у него кончился бензин, а датчик уровня топлива давно сломался. «Зато у меня с собой есть целая канистра», ответил он на мои ругательства. «Ты оценил этот момент!» возбужденно кричал он. «У меня получилось! То самое состояние максимальной концентрации! Хорошо, что у меня не было с собой оружия. Теперь я с Яной на одной ступени!» И так далее. Я, в отличие от этого концентратора энергии Ки, вид имел бледный и даже хлебнул самогона для восстановления гармонии. Впереди уже виднелось зарево от приближающегося города. Строганов, как ни странно, соблюдал скоростной режим и болтал про запахи и феномен Пруста. О, от Яны сообщение. Они сейчас далеко. Покой им защита. Забудь месть и зло. Это она про убитых девчонок написала. Важно, пояснил мне этот просветленный после катарсиса с волками. Они с братом уже выехали из тьмы, тьмы египетской. Пробормотал я. «Почему египетской?» простодушно удивился Арсений. «Невежда ты, Строганов, хоть и гений!» вздохнул я. «А ты чего такой квелый?» «Вдруг поинтересовался у меня радующийся жизни Арсений». «Потому что страшно!» Помолчав, ответил я. «Классно!» отреагировал он. «А чего страшно?» Я посмотрел в зеркало заднего вида. «Мы как раз въезжали в горку. Позади нас в темноте тянулась лента огней». Поток машин двигался в город. «Чего?» «От того, что всех нас ожидает одна тьма», негромко сказал я ему в ответ. «Потому и страшно. И потому, что тьма, она не снаружи, а внутри нас». Арсений изумленно повернул ко мне голову. «Ты даешь?» Он снова стал смотреть вперед. «Хочешь, музыку послушаем и рассеем твою тьму? Шевчука там, Битлз, хоть джаз или лучше дельфина». А мне тем временем пришло сообщение от знакомой, живущей с семьей за границей. Вначале шли поздравления с Новым Годом и Рождеством, а затем свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Я тут же зачитал его Строганову. «Нейросети», — хмыкнул он. «Скорее, ноосфера», — поправил я его. Как только мы остановились на ближайшем светофоре, Строганов схватил телефон и полез в интернет. «Знаешь», — сообщил он результаты поиска, — «ноосферы тут нет, только Носферату, симфония ужасов». «Потому и страшно», — усмехнулся я и закрыл глаза. «Мы въезжали в город». 2020 год.